Глава шестнадцатая «Я не из дома!» – прохрипел полузадушенный Артур. «Я тебе не враг!» Старик только буркнул и так затянул цепь, что стало по-настоящему больно. Потом рывком поставил Артура на ноги и понюхал воздух у него над головой. В третий раз, вобрав в себя воздух, он на несколько звеньев ослабил петлю, но с шеи Артура ее не снял. — И правда, смертный, — проговорил он чуть дружелюбнее. — Да к тому же из мира, хорошо мне известного. Однако ты лишил меня развлечения, человечек, так что придется тебе иным способом меня веселить. Ну-ка рассказывай, как получилось, что смертный держит в руках младший ключ от нижнего дома? — Волеизъявление, — начал было Артур, Но прежде чем он успел вымолвить еще слово, старик внезапным движением сдернул с него цепь. Спустя несколько мгновений, обе стрелки, минутная и часовая, сдвинулись, приближаясь к двенадцати. Цепи загремели, натягиваясь, и заставили старика сделать шаг назад. Артур только сглотнул, будь цепь по-прежнему у него на шее, она бы его, наверное, тут и задушила. Может, Сьюзи знала, что говорит, когда рассуждала о невозможности умереть в доме, но в данный момент Артуру что-то плохо в это верилось. Весь вид старика ясне ясного свидетельствовал, что он был очень даже способен убить, ну, скажем так, покончить с попавшимся недругом, причинив ему нечто весьма напоминающее настоящую смерть. «Говори же, смертный!» — велел старик. «Скажи мне свое имя и не бойся меня. Твоему народу я всегда был другом. Я враждовал только зодчий, а против созданных ею существ никакого зла не держу. Между прочим, в создании подобных тебе есть и моя давняя заслуга». Хотя Зодчия и пыталась это отрицать. «Меня зовут Артур Пенхаллиган», — начал Артур. Сперва он говорил медленно, — но потом сообразил, что именно следует сказать, и дело пошло. Понимаете, я толком даже не знаю, с какой стати у меня оказался ключ. Воля изъявления хитростью вынудила мистера Понедельника отдать его мне, но теперь он спохватился и хочет его отобрать. Поэтому меня и засадили в эту яму, пока я не соглашусь отдать его сам. Но воля изъявления сказала мне, что я должен заполучить часовую стрелку, а с нею весь нижний дом, потому что только так я могу вернуться обратно домой и остановить мор, который занесли к нам податели. — Погоди-ка, — перебил старик, — вижу, это длинная и запутанная история, а посему начни с самого начала, не спеша доберись до середины, а потом и... Хотя нет... «О конце тут говорить пока еще рано. И прежде чем ты начнешь, мы выпьем с тобой вина и закусим медовыми пряниками». «Пряник бы не помешал», — согласился Артур. Он даже огляделся кругом, ища глазами нечто вроде буфета. Но кругом по-прежнему не было заметно никаких признаков кладовки, кухни, официантов. Не то чтобы его всерьез удивило, если бы они вдруг появились, как из-под земли. Старик же простер руку, обратив ее ладонью к земле и продекламировал нараспев. «Мед и миндаль, сладкое чудо, лепешки венчают плетеное блюдо, кувшинчик вина, солнце и осень, согретый смолистым дыханием сосен». И Артур почувствовал, как задрожал, отвечая голосу старика, Камень у него под ногами. Потом в нем образовалась трещина и с глубоким стоном распахнулась шире. Из нее медленно поднялась, растекаясь чуть не прямо под ногами у Артура, лужица непроглядной черноты. Мальчик поспешно отступил прочь, но чернота уже приобрела форму и цвет, породив глиняный кувшин и плоскую корзинку, полную небольших лепешек, восхитительных даже на вид. На этом трещина захлопнулась и пропала, а старик нагнулся и поднял еду. «Откуда все это?» — изумился Артур. Он был не вполне уверен, что действительно хочет медовый пряник, появившийся таким удивительным образом. «Там внизу, совсем рядом с нами, пустота», — ответил старик. Он наклонил кувшин, и ему в рот струей полилось светлое вино. «Ах! Так вот, если у тебя есть могущество или могущественное орудие вроде ключа, из пустоты можно многое получить. В конце концов, именно в пустоте зародилось все сущее, и даже зодчее явилось из пустоты, как, впрочем, и я следом за нею. На, выпей!» и он протянул кувшин Артуру. Тот взял его и попытался вылить немного вина себе в рот, как это только что сделал старик. Повторять это, однако, оказалось не так-то просто. Артур больше облился вином, чем проглотил. Только лучше бы он вообще его не глотал. Оно безбожно отдавало лакрицей, а горло от него попросту вспыхнуло. Медовые плюшки оказались гораздо съедобнее хотя и были весьма липкими. В свежем, сочном тесте ощущалась апельсиновая цедра. И Артур одну за другой сживал целых три штуки. Старик, получая видимое удовольствие, съел остальные девять. «А теперь рассказывай», — велел он, смахивая с подбородка и груди последние крошки. «И не забывай горло промочить, когда пересохнет». От протянутого кувшина Артур отказался, но тем не менее поведал старику «все без утайки», начиная с момента самого первого появления «Мистера Понедельника» и чихалки. Гигант слушал очень внимательно, поставив кулак на колено и оперев на него подбородок. Время от времени он пересаживался, чтобы цепи, увлекаемые движущимися стрелками, поменьше его дергали, К тому времени, когда Артур завершил свою повесть, стрелки стояли на без двадцати девять. Старик сидел внутри круга часов, мальчик же возле цифры девять, с безопасной стороны минутной стрелки. Здесь, на поверхности циферблата, было уютно. От каменной поверхности шло не сильное, но очень приятное тепло. Так греет солнце в тихий и ясный зимний денек. И, наверное, от этого тепла Артур все отчетливее чувствовал навалившуюся усталость. «Занятная история», — пророкотал тем временем великан. «И похоже на то, что мне следует непременно вмешаться. Вот только каким образом. Да, я враг зодчий, и волеизъявление сделало тебя своим исполнителем. Но я не слишком дружен ни с мистером Понедельником, ни с грядущими днями». Чьи мелкие притязания, права, достают меня больше, чем неприходящие вражда зодчий. Так должен ли я тебе помочь, или помешать, или просто отпустить с миром? Нужно подумать. Ты отдохни, пока, Артур, а я поразмыслю. Артур сонно кивнул. Как же он вымотался! И как ему хотелось растянуться прямо здесь и подремать хоть немного. Мешали лишь мысли о жутковатых дверцах посередине циферблата до да предупреждения провуило Может, ключ и сумеет его уберечь от погибели, однако рисковать не хотелось. «Могу я попросить тебя разбудить меня до двенадцати?» — спросил он старика. Ему начало казаться, что великан заслуживает доверия. По крайней мере, такое незначительное обещание он вроде должен был выполнить. «До двенадцати?» – пробормотал старик и тоже покосился на дверце. «Мои раздумья не продлятся так долго». «Обещаешь?» – повторил Артур. У него сводило зевотой челюсти, так что трудно было говорить, а глаза непреодолимо закрывались. «Непременно разбужу», – пообещал старик. Артур улыбнулся и прилег на теплую поверхность циферблата. Старик некоторое время наблюдал за ним, потом свел руки, тихонько звякнув цепями. Ну вот, задолго ли прежде двенадцати, пока сам не знаю», пробормотал он некоторое время спустя, прикрывая ладонью глаза, и снова покосился на дверце. «Может, позволить им забрать твое зрение?» И тогда я хоть одну ночь посплю без мучений? Или мне принять страдания, как всегда, а тебе помочь, чем могу?» Артура разбудил крик, крик, громко отдавшийся буквально во всем теле. Ему даже показалось, будто этот звук сорвал его с места и бросил вверх. Хотя на самом деле, конечно, это сработали мышцы, ужаленные адреналином. «Просыпайся, Артур, просыпайся и беги!» «Не то не тебя заберут!» Какое-то мгновение Артур просто стоял, не слишком понимая, на каком свете находится, и крик старика эхом отзывался у него в голове. Но потом где-то совсем рядом ударил огромный, чудовищно громкий колокол. Звуковая вибрация оказалась сродни землетрясению. Артур едва устоял на ногах, и почти тотчас две дверцы у центральной оси со стуком распахнулись, причем, Откуда-то изнутри послышалось жуткое, отвратительно тонкое хихиканье. Окончательно проснулся Артур уже на бегу. Ноги стремительно унесли его прочь с циферблата, а потом со всей мыслимой скоростью дальше, туда, где начинались угольные пирамиды. Он почти добрался туда, когда колокол грянул снова, поколебав землю. По-видимому, это часы отбивали двенадцать. То ли полдень, то ли полночь. Колокольный удар снова сопроводило кошмарное хихиканье, заскрипела, разворачиваясь пружина, затрещали бегущие шестеренки. Артур бросился за ближайшую пирамиду практически одновременно с третьим ударом. Снова все кругом затряслось, и на голову мальчику посыпались кусочки угля. Теперь, когда от сонной одури не осталось и следа, Артуром овладел жуткий страх. Порождавший единственное желание удрать, не разбирая дороги, в угольные поля, куда угодно, только подальше от чудовищного колокола, жутких смешков и звуков пружинного механизма. Этот страх в самом деле поднял Артура на ноги, и мальчик сделал несколько первых шагов, держа ключ над головой ради света, но очень скоро принудил себя остановиться. А от чего я, собственно... Удираю. «Это же просто шум и ничего более. Удеру вот, а потом не смогу заново отыскать ни циферблат, ни старика. Мне отсюда выбраться надо, а это, может быть, мой единственный шанс». Еще не хватало упустить этот шанс из-за того, что испугался какого-то шума. Артур перевел дух и повернулся посмотреть, было ли там чего в действительности бояться ему пришлось прищуриться ибо голубоватый свет сиял еще ярче прежнего и он увидел что руки старика стянуты за спиной и плотно прижатых к концам стрелок сошедшихся на двенадцати что удерживало его лодыжки разглядеть не удалось но было ясно великан не мог даже пошевелиться и тут из распахнутых дверец разом выпрыгнули два человечка один из них Деревянным, дергающимся шагом направился к цифре девять, другой — на противоположную сторону циферблата, к цифре три. Первая фигурка была этакой карикатурой на дровосека. Человечек, ростом примерно с Артура, был облачен в зеленое, на его шапочке красовалось перо. Он держал в руках топор, величиной чуть не с себя самого и неуклюже размахивал им на ходу, словно рубя что-то. Вторая фигурка принадлежала толстой низенькой женщине в переднике и чепчике с рюшами. Она несла здоровенный, фута два длиной штопор и резкими движениями ввинчивала его перед собой в воздух. Оба казались вырезанными из дерева и в то же время невероятно ужасающе живыми. Их глаза смотрели по сторонам, а рты кривились совершенно по-человечески, испуская наводящие дрожь хихиканье, которая так напугала Артура. Вот только руки у них были далеки от людских. Они были отчетливо кукольными и двигались дергано, без какой-либо плавности. И ноги не гнулись в суставах. Фигурки продвигались вперед не то на колесиках, не то увлекаемые невидимыми проволочками, как у марионеток. Добравшись до девятки и тройки, они развернулись к старику и зашагали к нему. Минуя цифру десять, дровосек чаще заработал топором, а женщина, оказавшись у цифры два, проворнее завертела свой штопор. Артур с ужасом следил за происходящим. Старик не мог шевельнуться, не мог защитить себя или как-то остановить кукольных уродцев, которые, для Артура это не подлежало сомнению, намеревались сотворить нечто ужасное. Он чувствовал, «Надо срочно что-то предпринимать, но вот что!» Просто так стоять и смотреть было свыше его сил. Он посмотрел на ключ, зажал его в руке наподобие ножа и шагнул вперед. Как раз когда он вышел из-за пирамиды, где прятался, часы ударили снова. Кажется, это был пятый удар из положенных двенадцати. Эхо еще катилось вдали, когда деревянные мужчина и женщина остановились рядом со стариком. Артур сделал еще шаг, и обе куклы тотчас повернулись на местах и уставились прямо на него. «Нет, не делай этого!» Кто-то вцепился Артур в рукав. Он крутанулся, занося ключ для удара. Но перед ним был всего лишь Правуил, Подборщик угля хватал Артура за локоть, и силился оттащить его обратно за пирамиду. «Это наказание, на которое обречен старик, и тут ничего сделать нельзя. Они просто отнимут глаза еще и у тебя», торопливо пояснял Правуил. «а у тебя они вряд ли восстановятся так же легко, как у него, заводными, шутки плохи». «Они что?» — в ужасе переспросил Артур. «Они глаза ему выколют?» Он покосился назад, через плечо. И как некратко было это движение, успел о нем пожалеть. Кукольные человечки встретились у цифры 12. Теперь они стояли прямо на груди старика, над лицом. Штопор и топор были готовы опуститься. «Давай отойдем подальше», — обеспокоенно предложил Правуил. «Видишь ли, они иногда сходят с циферблата». «Да», — Теперь они выкалывают ему глаза, хотя перед этим много столетий терзали печень. «Печень?» «Таково наказание, наложенное на него зодчий», пояснил Правуил, торопливо ведя Артура за большую угольную пирамиду. Он то и дело оглядывался назад. «Это происходит каждые двенадцать часов, вот уже целую вечность. Часа через два или три глаза у него вырастают заново. Правда, лишь за тем, чтобы э, пострадать еще через девять часов. «Да что же он такого натворил, чтобы заслужить подобное?» Поразился Артур. «Натворил?» «Заслужил?» «О воздаянии по заслугам мне ничего не известно, пробормотал пробормотал-правуил. «Ну вот я, например, заслужил или нет это заточение?» «А что он натворил?» «Не знаю». Не знать не хочу. Есть вещи, которыми лучше не интересоваться. Полагаю, впрочем, что он так или иначе вмешался в работу Зочи где-то во второстепенных царствах. Она, знаешь ли, ревнивый творец. Или была таковым. Часы ударили снова. Артур с правуилом разом содрогнулись и съежились. Но теперь, когда зодчия удалилась, почему старик... «Не освобожден. Сделанное ею в дому не может быть изменено», — сказал Правуил. «Низшие существа иногда лезут в дела второстепенных царств, но дом постоянен и неизменен. В смысле, может меняться мода на украшения, так сказать, на обои, но суть незыблема. Такие вещи, как эти часы и судьба старика, установлены навечно». Артура пробрала дрожь. И не только из-за вернувшегося холода. Он снова подумал о занесенном топоре и крутящемся штопоре, о старике, прикованном и беспомощном, о его открытых глазах. И вот такое, значит, происходило целую вечность? Каждые двенадцать часов? Жуть! Даже подумать страшно. Другое дело, Артур понимал, что не думать не сможет. Нужно было срочно сменить тему почему ты вернулся и решил мне помочь спросил он правуила меня посетил закат понедельника ответил тот правуил вроде бы чуть успокоился но через плечо поглядывать не забывал напугал так что у меня крылья полысели то есть полысели бы если бы они у меня по прежнему были а в остальном закат был очень любезен он как бы выразиться «Пообещал мне кое-какие мелкие радости, если я тебе помогу». «Ты правда смертный? Несмотря даже на то, что у тебя младший ключ?» «Да», — сказал Артур. «И ты законный наследник Нижнего дома?» «Ну, по крайней мере, воля изъявления так говорила», — помявшись, ответил Артур. Ему почему-то стало неловко. «Собственно, я просто хочу вернуться домой» и добыть лекарства от...» Он не договорил. Колокол ударил в очередной раз. Правуил же вдруг упал перед ним на колено. «Да будет мне позволено принести клятву верности истинному хозяину нижнего дома», — проговорил он торжественно. «Я хоть и простой подборщик угля, но своему хозяину уж как-нибудь да послужу». Артур только кивнул, селись сообразить, что он должен сделать в ответ. Правуил смотрел на него во все глаза, явно ожидая чего-то. Колокол грянул опять. Артур медлил. Он не был уверен, что именно следовало предпринять. К тому же Правуил казался ему каким-то скользким, что ли. Было в нем нечто, вызывавшее смутное недоверие. Что ж, может, этот житель дома сделается надежнее, если Артур позволит ему принести клятву на верность. Вслушиваясь в эхо колокольного удара, он припомнил фильмы о рыцарях и королях, которые смотрел дома, поднял ключ и положил его правуилу сперва на одно плечо, потом на другое. Оба раза минутная стрелка вспыхивала ярче прежнего, и, казалось, часть этого света перетекала на правуила. «Я принимаю твою клятву и...» «В общем, спасибо» сказал артур вставай сэр правуил сэр правуил воскликнул тот поднимаясь замечательно господин мой спасибо огромное ой здорово то как артур возрился на него в немом изумлении он помнил раньше правуил несколько уступал ему ростом теперь же он превосходил его на несколько дюймов да у него резко изменилась осанка Но не только же из-за этого. А еще он определенно сделался менее уродливым. Уменьшился слишком длинный нос, с лица сами собой осыпались застарелые пятна угольной пыли. Прозвучал очередной удар часов. Артур обратил внимание, что последние несколько ударов разделяли меньшие промежутки, чем первые. Он не вел им счета, но было похоже, что состоялся самый последний, двенадцатый. Звук захлопнувшихся дверец, раздавшийся чуть погодя, подтвердил его догадку. «Это значит, те, как их там, заводные, убрались обратно в часы?» — спросил Артур. Он уже прикидывал про себя, как скоро можно будет вернуться и расспросить старика о невероятной ступеньке. Она сулила путь на свободу, и отступать Артур не намеревался. Да это их дверки закрылись сказал правуил они всегда уходят с двенадцатым ударом если остаются на циферблате другое дело старика лучше не беспокоить пока у него глаза отрастают чаю не хочешь не отказался бы ответил артур тогда давай пройдем к моей м -м, стоянке это отсюда недалеко и правуил поклонился чиркнув рукой по земле по счастью милость заката Принесла мне коробочку лучшего цейлонского чая и несколько сахарных бисквитов. А я не пил чая вот уже целое столетие, пожалуй. — Ты давно здесь торчишь? — Десять тысяч лет плюс-минус месяц, — ответил Правуил. Скука смертная, господин мой, правду-то говоря. — Полагаю, тебе ничего не известно о невероятной ступеньке? Шагая следом за ним между угольными пирамидами, на всякий случай поинтересовался Артур. «Или о возможностях моего ключа». «Боюсь, нет, господин мой, боюсь, что нет», — сказал Правуил. «Что до ступеньки, то кое-какие слухи про нее до меня доходили». Говорят, это личная ступенька самой Зочи. И она пользовалась ею, чтобы путешествовать по всем областям своего творения, как внутри дома, так и за его пределами, но кроме этого мне ничего не известно что же до возможности твоего ключа я всего лишь составлял звездные каталоги да и то был третьестепенным сотрудником такие вещи как ключи от королевства отнюдь не входили в мою компетенцию но старик должен многое знать я в этом уверен его ведь не зря так зовут он здесь после зодчий самый старший Вот сюда, господин мой, налево, потом еще раз налево. Тут он вдруг замолк. Артур же замер на месте. Оба услышали один и тот же звук. А именно, крадущиеся шаги за спиной, негромкое металлическое тикание часового механизма и тихий шепот рассекаемого воздуха. Рассекаемого, чем-то подозрительно смахивающим на острый топор.